Как влюбить в себя мужчину-скорпиона? Скорпион, 23 октября, 21 ноября. В начале знакомства не трудно привлечь внимание мужчины-скорпиона, поскольку, как и всех представителей мужского пола, его больше всего волнует и притягивает женская красота. Впрочем, женщина, не обладающая хорошим вкусом и шармом, будь она первейшая красавица, не тронет сердце скорпиона. Его больше всего привлекают особы, которых принято называть сексапильными. В стиле одежды, манера поведения все должно вызывать эротические ассоциации. Ваш девиз отныне – секс и еще раз секс. Большое декольте – узкая юбка, подчеркивающая вашей формы запах духов, но особенно привлекательность манер. Женщина, которая хочет понравиться мужчине-скорпиону, даже пусть поедая бутерброд, должна выглядеть обольстительно. Ее жесты и движения должны оставаться интригующе женственны и полны обаяния. Только не перестарайтесь, здесь многое зависит от чувства меры. Сексапильность имеет большое значение для мужчины-скорпиона. Однако это далеко не все. По правде говоря, он хочет, чтобы его избранница была совершенством во всех отношениях. Больше всего Скорпион ценит чистоту чувств и искренность. Женщина, отбросившая хитрости уловки, смело открывшая ему свою душу, произведет на него сильное впечатление. Смотрите только, чтобы искренность он не принял за наивность, эту черту Скорпион презирает. Ему нравится, когда женщина достаточно уверена в себе и не боится быть откровенной. Хотите знать, что волнует его в интимных отношениях? Запомните, в спонтанность эротических реакций. Если вы способны дать ему ощущение гармонии как в сексе, так и вообще в ваших взаимоотношениях, будьте уверены, его чувства к вам станут намного сильнее. Постарайтесь выполнить какое-нибудь его заветное желание или сделать для него еще что-нибудь, отложив ради этого свои собственные дела. Он растрогается буквально до слез, ведь ваш избранник отнюдь не бесчувственный камень, наоборот, он очень чувствителен, но тщательно скрывает эту черту характера от окружающих, считая ее слабостью. Не давайте повода заподозрить вас в холодном расчете. Ведите себя так, чтобы он убедился в искренности и неподдельности ваших чувств. Если вам это удастся, вы станете для него бесценным сокровищем, и он никогда не захочет с вами расстаться. Он оценит по достоинству вашу привязанность и ответит на нее со всем пылом, на какой только способен. Ни в коем случае не позволяйте себе задевать его самолюбие и возбуждать его ревность. Было бы непростительной ошибкой сравнивать скорпиона с вашим предыдущим любовником, рассуждая вслух о выдающихся сексуальных способностях последнего. Вы рассчитываете, что ревность усилит его любовь? С вашим скорпионом этот номер не пройдет. Остерегайтесь вести себя вызывающе с другими мужчинами. Любая попытка флирта приведет вашего партнера в ярость и будет иметь для вас самые роковые последствия. Конечно, ему льстит, когда мужчины обращают на вас внимание, но с вашей стороны не должно быть и намека на кокетство. Раздражая и провоцируя скорпиона, вы неизбежно его потеряете. Если нанесете ему серьезную обиду, приобретете смертельного врага. Больше всего его ранит предательство женщины, которую он любит или любил. Предательство не столько физическое, сколько моральное. Этого он не простит никогда. Не используйте во время ссоры его слабые стороны. Он расценит это как удар ниже пояса, недостойный уважающего себя противника. Зато женщина, у которой хватает ума, зная его слабости этим не злоупотреблять, сразу вырастет в его глазах. Если напомните партнеру об его слабостях, это ударит по его самолюбию. Будете безропотно терпеть его причуды, расценит это как признак слабости. Главное помните, если скорпион приоткрыл перед вами тайные глубины своей души, значит вы занимаете исключительное место в его жизни, а потому ведите себя достойно и не обманите его доверие. Если вы хотите удержать его рядом с собой, никогда не делайте того, что может его уязвить.